Когда уже совсем стемнело, с Ани Абая остановились у ворот дома Жан. Здесь его ждали как самого дорогого гостя. В задней комнате Абай увидел лодышника Сеиля. Среди городских тружеников, с которыми доводилось встречаться, Сеиль особенно привлекал поэта своим мягким характером, здравыми рассуждениями, превосходным знанием городской жизни. Бувая в Семипалатинске, Абай виделся с ним не только в лодке на перевозе, а и в гости друг к другу захаживали. Обычно сидевший в доме Дамежан на почётном месте с Ииль, хотя и был ровесником Абая, сразу же поднялся и пошёл ему навстречу. "Приветствуй, гость!" Он обеими ладонями пожал руку поэта и проводил его на торги. Во всех палатках Саиля учтивость горожанина сочеталась с медлительной важностью и сдержанностью степняка. Абаю приятно было встретить хорошего человека. Удрученное настроение его слегка прояснилось. Сняв шубу с помощью дамыжан и Саиля, Абай приветливо поздоровался с ними и, Он знал, почему лодышник находится в этом доме. После смерти Жабыкена, возможно, даже последовав добрым советам Абая, Денежан и Сеиль породнились. Дочку Сеиля, Жангайшу, невесту на выданье, Денежан сосватала за своего старшего сына Жумаша. И осенью этого года принёс на хув дом. Все эти разы, когда Абай приезжал в город, Дамыжан звала его в гости, и он никогда не отказывался. На этот раз она была ему особенно рада. Зная, что Абиш тяжело болен и отец сильно горюет, Дамыжан хотела выразить ему своё родственное сочувствие, а заодно показать на хув Да и Саиль после свадьбы дочки еще ни разу не был в ее доме. Баймагамбет и Дармен, задержавшиеся во дворе с лошадьми, появились на пороге и все уселись за маленьким круглым столом. В этот вечер за чаем, а позднее за ужином, который затянулся до полуночи, Абай говорил мало. Им хотелось послушать рассказы Цейля и Демижан, узнать, как живут люди в городе. С удовольствием от хлебавого и густой коричневый чай с сливками, который наливала ему сама хозяйка, он расспрашивал Цейля о зимних промыслах, заработках. Молочник сначала отвечал скупо и словно бы неохотно. Как дертыш стал, лодка кормить перестала, ходил на подённую работу, а потом на бойню поступил к мяснику Хасену. Оба и поинтересовался, что Сейль делает на новом месте. Молодышник занимался убоем баранов. Доныжен сказала, что её сын Жумаш тоже работает у Хасена дубит кожу, уходит на бойню рано утром, а возвращается поздно вечером, зарабатывает гроши. Так начался разговор о мяснике Хасэне и о том, как он притесняет городских жатаков вроде Саиля и Жумаша. Они рассказали Абаю, про событие, которое возмутило и взбудоражило сегодня всех женщин, работающих на бойне. Молодая вдова Шарипа, у которой муж умер во время холеры, оставшись с тремя малышами на руках, поступила к Хосену на чистку кишок. Она приходила на бойню с рассветом и работала, не разгибая спины до позднего вечера, среди грязи, смрада. Доверенные мясника Хасэна торгуются по торбам, давал ей за это 5 с половиной копеек в день. И то считал, что платит слишком много. В зимнюю пору городские уже так и не хуже аульных батраков соглашаются работать на бойне совсем за даром, за одну похлёбку, которую от помоев не отличишь. Хосен Умеет находить себе дешевые рабочие руки. Он знает, в каком доме верхних жатаков сильнее нужда, и туда посылает своего приказчика нанимать рабочих. Он и ребенка возьмет, и выжившего из ума старика только бы подешевле. Будет торговаться за каждую полушку. По правде сказать, что, «Всех нас Хосен этот обкрадывает. Разве это платы за работу?» «Так, насмешка одна», — сетовал Саиль. Дамежан, Жумаш и Саиль наперебой рассказывали о том, какие унижения и издевательства терпят бедняки верхних жатаков на бойне. Но такого позорного надругательства не было какие выполены долю в девы шерипы, они с роду не видывали. Вечером перед окончанием работы у ворот бойни появились Потарбай и Кункай, здоровяныш смуглолицый джигит с наглыми глазами. Оба они были сильно выпивши и искали чем бы развлечься. Потарбай объявил, что женщины, очищающие бараньи тешки и желудки, Кредут nutrinoe selo, и поэтому их будут обыскивать. Как обвинить работницу в краже мяса или кур-дюка, он не вискнул, а село было легко спрятать под платье. Беловицу и миловидную шарипу, оторбай и конкай остановили первый и заставили раздеться. Она сняла верхний деревянный чепан. Потом они потребовали снеть камзол, и, конечно, тоже ничего не нашли. Тогда Отарбай говорит: "Что ты ты больно толстая стала? Наверное, сало под платьем спрятано. Раздевайся". И они попытались сорвать с неё платье. Шерипа, нестерпев, плюнула оторбаю в лицо, а Конкаеш, схватившего её за подолу юбки, ударила по щеке. Тут-то и началось такое, что и вообразить невозможно. Двое здоровенных мужчин набросились на слабую женщину, сбили её с ног прямо в снег и давай бить и каблуками топтать. Подоспевший Саиль не выдержал обиды, крепко выругал негодяев, вырвал шерепу из их лап. Те накинулись на него, сбежали со всех сторон работницы, крик, плач. Каждая выкладывает свои жалобы, но нет сил терпеть. Дальше больше. Женщины схватили Оторбая и Конкая и давая их колотить пришлось им уносить ноги. Бабай нахмурив брови, внимательно слушал. Сердце его было переполнено возмущением. Дарман загорелся гневом. Как можно мириться с таким позором? Да ещё где в городе? Надо судить насильника. Же грустное издевательство над женщиной. К слову сыль рассказал, как сам он по неволе попался в сети мясника Хассена. Года мои преклонные, а не хочется, чтобы мной люди помыкали. Вот я и завёл себе лодку, ну, сам хозяин на ней. Но зимой-то ведь лодка не кормит. Бывало, я кое-как перебивался до весны на поденщине. Десять дней на одном месте, пятнадцать — на другом. А вот в этом году наслушался рассказов, будто у Хосена на бойне можно копейку зашибить. И решил у него зиму перезимовать. Только Хосен этот прожорливее волка оказался. И Саиль рассказал о своей работе. Как он встаёт чуть свет и до позднего вечера занимается убоем баранов. Дела это ему хорошо знакомо. Он изучил его в юности, когда впервые пошёл в город искать работы. Силь сейчас так наловчился, что в день может зарезать и освежевать 60 баранов. Работа не лёгкая. Но за неё платят всего-навсего 15 копеек. Редко-редко 20. Да и то при расчёте Хасен и Одарбай как начнут щёлкать костяшками на своих счётах, так и наряд обсчитать. Да ещё и приговаривают: полкопейки грош да лой, шальная копейка да мой. Сейль не стерпел такого надувательства и сказал на днях: прожёрливый пёс голодной собаке затлит. Колезарич на мои гроши, трудовым потом заработанные, начеб, подавите, спорить не буду. "А как же ты всё-таки попал в все эти Хассена?" спросила Бай. Немного помолчав, лодыжник продолжался вздохом. Есть у меня брат, совсем ещё молодой джигит, 17 лет. Никак не найдёт себе работы. Вот я и надумал сделать его ямщиком. Скопить летом деньги и купить ему коня и арбу. Говорили, что войлочник с айстыке ищет таких же таких, которые могут на своих лошадях возить грузы в Китае. Приедут они в Бахты, Чугучак, а там все дешево. Любой ямщик будто бы в такой поездке барышей огребает. Так же, как Хосен заманивал к себе рабочих на бойню, так и сайсаке ловил ямщиков. Борода у меня седая, а поверил я этим басням. Говорю брату, съезди разок, до зимы успеешь обернуться. Я отправил его на хорошем коне и новенькой арбел в дорогу. 30 ямщиков на 70 конях повезли мануфактуру в Бахты, а на обратном пути забрали кожу и шерсть для сейсике. Этот чёртов войлочник умеет торговать. Его караваны идут в одну сторону до Китая, а в другую до Ирбита и Макржи. Он в накладе никогда не останется. А вот мой брат получил барыши. Чуть не погиб в дороге, едва до дому добрался. Обморозил руки, ноги, пальцы. Вот теперь в больнице на костышках ходит. Колекой стал. Сидит теперь дома и исхудал, даже уши просвечивают. Один словом, от коня кожа до кости осталась, отъемщик как скелет. Да иначе и быть не могло. В дороге людей кормили одним чёрным хлебом, и конь впроголодь шагал. Стольст мучений принял брат, и всё за даром, ни копейки ему не заплатил саиске. Надо и те жаловаться, а брат из дому выйти не может, ноги больные, а я день-деньской на работе И не честь, сколько людей проклятый войвочник обманул. Мой сосед, лодушник, тоже был решил заняться извозом, а сейчас сидит и плачет, когда его сын из поездки вернулся с всяке и говорит: "Вот проверим привезённые кожи, и коли обнаружат пропажи или порча, то всё до копейки взыщем с сем щиков при приёмке". Сеил умолк на минуту и спросил: "А вы знаете, как они производят приёмку кожи или шерсти?" Дармен усмехнулся и ответил: "Ну, немного знаем. На твоих глазах обдирают тебя, да ещё приговаривают: "Доп-шоп, можемке, брак-мрак". Сеил одобрительно усмехнулся: "Вот-вот, именно так. Сэйсэкэ скажет, что кожа, мол, испортилась в дороге, а сам так и норовит шкуру спустить с емщика. Ему любой повод хорош, лишь бы не платить за подводы. Одна надежда, что все 30 емщиков вместе сумеют за себя постоять. Теперь, говорят, они сэйсэкэ у ворот его дома караулят. «Вот какая у нас жизнь». Обай и добавил с грустью: "Говорят, вон там золото лежит. А придёшь и медика нет. Когда бедняк в колылу богача находится, то ни в степи, ни в городе ему житья нет". Обай со своими спутниками перекочевал в дом Дамижан. Когда утром гости сидели за чаем, в комнату, приветствуя сидящих, вбежал возбуждённый как китайй. Глаза его горели. На улице был сильный мороз, и от сапог Какитая шёл лёгкий пар, а густые усы обледенили. Не успел он раздеться, как Абай спросил с нетерпением: "Был на почте. Письмо есть?" Кокитай вынул из-за пазухи два конверта. Прежде чем ехать на почту, я завернул к Кумашу. А там их уже, оказывается, получили. Абай разорвал оба конверта и посмотрел на числа, обозначенные в конце каждого письма. «Двадцать суток шло, а это двенадцать», — сказал он просил Магаша писать каждую неделю вот он и писал а почта задержала пришли оба вместе оба и на делочки и молча начал читать первое письмо как итай дермен баймагамбет и дамежан сидели затаив дыхание и не сводили глаз с его лица Весьма заканчивалось стихотворением, в котором Магаш со свойственной ему откровенностью и горячностью изливал свою душу. Прочитав первые строчки, Абай тяжело вздохнул. Он в недуг лежал, полотна белей, устремив на меня в упор потускневшие во мраке бессонных ночей. И покорный страданию взор. Оказался иссохшим стеблем степным, Милый брат мой, сердечный мой. И рыдание сдержав, я стоял над ним И терзался печалью немой. Абай резким движением снял очки. Лицо его побелело от волнения, глаза наполнились слезами. Ровные строчки письма потускнели, буквы словно таяли, расплывались и наконец исчезли с бумаги совсем. Тогда он закрыл лицо ладонями и застыл в безмолвии. Дёрмен и его четыре Не выдержав, тоже заплакали. Бай Магамбет нахмурился и попросил прочитать второе письмо. Абай с трудом овладел собой и развернул второе письмо. Оно было менее печальным, чем первое. Магаш писал, «После нашего приезда обе шага почувствовал себя бодрее». И аппетит у него неплохой. Сон стал спокойнее. Мы очень обрадовались, когда нам сказали, что Абиша можно взять из лазарета и продолжать лечение дома. Доктор нас обнадежил, что больной идет на поправку. Ему повезли Абиша в хороший дом к знакомому казаху. Сейчас он со мной вместе живет в доме нашего друга Апсамата, который, оказывается, приходится нам даже дальней роднёй по матери. У него в дворе мы держим кобылу и лечим обиша кумысом, а доктор ходит каждый день. Все надежды возлагаем на Алаха. Это письмо внесло в душу Абая небольшое успокоение. Некоторые строчки Он перечитывал вслух по нескольку раз. В сердцах друзей затеплилась надежда. Абай попросил бумагу и карандаш. Он решил немедленно написать Магашу. Какитай принёс маленький сундучок из прихожей и, поставив его возле окна, тоже разложил перед собой бумагу расположился писать на подоконнике и дермен как бы в ответ на стихи, которыми магаш заключил своё печальное письмо, а байзы говорил со избучными строками, открывая в них своё встревоженное любящее сердце. Я не пишу, а слёзы лью. Ты видишь в горести мой дом, Иссякли силы. Я стою как перед смертным рубежом. Я о себе пишу, о лах. О горе я пишу в своём. Ищу забвенья в стихах. Излив свою горе в стихах, Абай переходил к прозе. Вновь и вновь Говоря о освоении избывной тоски, я опять захваченный лирическим потоком, возвращался к стихам. Тревога сменяла надежду, надежда тревогу. То мрачное отчаяние, то робкое просветление, обоим метался как больной лихорадкой, в груди которого то пылает огонь, то леденеет кровь. Это сметение чувств как бы само собой изливалось в размеренных строках. То надежда придёт, то тоска нападёт. Нужных слов не найду, в мыслях полный разброд. Дух и тело лечи, отвечай, не молчи. Как он там, я боюсь, не ошиблись врачи. Хорошо, что с тобой твой племянник родной. Услужить ему рад, я услугой любой. Слова привету родным и друзьям вплетались в строки стихов, посвященных Абишу. Понимая, что я не могу, Что переживал у постели больного брата Магаш, Абай обращался к молодому поэту с тёплой заботой: Песнь твоя с мукой схожа, болью она рождена. Мне объясни, от чего же сам ты лишился сна? Абай изливал в письме свое душевное волнение, задавая неведомому вопросы, проникнутые страстной печалью, и зная, что никто ему не ответит. Дармен, писавший Магашу, тоже невольно, сам того не замечая, переходил к стихам, рассказывая о том, что он видел и пережил сегодня утром. На письма глянул Абаяга и взял их молча, суров и строг. Я видел, как же дрожала рука, когда развернул он первый листок. Абай дочитал письмо до конца, скупые слёзы вытер платком. Кто может измерить боль отца? чей сын страдает в краю чужом мы вместе второе письмо прочли и искры надежды в сердцах зажглися о если б молитвы помочь могли и пожелания друзей сбылись абай посоветовал своим молодым друзьям Написать в Алма-Ату такие письма, которые вселили бы бодрость в Абиша, разлегли его, развеяли угнетённое настроение. Больному, прикованному к постели, дорога каждая пусть самая скупой весточка, отвлекающая мысли от болезни. Тогда Какитай и Дармен написали большие послания В сей момент я пишу, рассказав в них о банальном житье-бытье, о семейных новостях и о забавных приключениях, якобы случившихся с ними в дороге. К полудню несколько писем было приготовлено к отправке на почту.